А вот была история. В Российской империи существовал закон, по которому оскорбление монарха каралось весьма строго – каторжными работами. Но все приговоры за это преступление непременно должны были быть утверждены самим царем. Некий крестьянин долгое время не мог добиться в уездном присутствии решения по своему делу В конце концов, мужик явился в канцелярию пьяный, обругал своих мучителей и, о, о боже, плюнул на портрет государя Крестьянина судили и приговорили к каторге Когда же это дело с изложением всех обстоятельств Легло на с т о л Александра т р е т ь е Царь оставил резолюцию Помиловать дурака И передать ему, что я тоже плевал на него